Ливия. Голова Адама тяжело покоится на моём плече, а мои руки сомкнуты у него за спиной. Он безумно устал, и я даже не уверена, что его сейчас хоть что-нибудь может разбудить. Я испытываю многоликое чувство вины, за то, что уснула, не дождавшись его возвращения из сарая, и ещё больше за то, что использовала секс, чтобы мне не пришлось услышать то, что он собирался мне сказать. Бедный Адам. Говоря о нём, я бы никогда не употребила слов типа хрупкий. Но сейчас в нём действительно чувствуется необычная уязвимость, и это меня пугает. Всего за один день в нём изменилось что-то важное, что-то глубинное. Собственно, я не удивлена узнать, что у твоей дочери, твоей любимицы, роман с одним из твоих приятелей, которого ты к тому же недолюбливаешь. Это, вероятно, вообще одна из худших вещей, какие может пережить мужчина. Если бы только он узнал об этом не на моём празднике. Но тут я вдруг понимаю, он же пребывал в напряжении ещё до того, как началась эта пресловутая вечеринка. Когда же он узнал? Я мысленно перебираю события прошедшего дня. Он был в отличном настроении, когда мы с ним проснулись вчера утром, и за завтраком чувствовал себя прекрасно. Потом я уехала с Кириной Джесс, а он остался с Джошем. В какой-то момент он поехал в город якобы за подарком для меня, а вернулся не с подарком, а с мигренью. Днём он позвонил своим родителям, Но, кажется, не говорил с ними ни о чём важном. Он раздражённо отреагировал на приход Эми, а до этого говорил с Нельсоном и казался очень расстроенным. В его поведении за это время слишком много всяких странных мелочей, которые никак не вяжутся с его характером. И что он собственно хотел мне сообщить, когда мы с ним оказались вдвоём в саду ещё до начала праздника? Он хотел рассказать мне про связь Марни и Роба? Если да, Мне не приходит в голову, о чём ещё он хотел бы мне поведать. То он, видимо, узнал об их связи, пока был в городе. Я начинаю осознавать, что на это вообще-то указывают всё. Потому-то он и был в таком напряжении днём. Сами усилия, необходимые для того, чтобы притворяться, будто он не знает, наверняка дорого ему стоили, особенно если учесть, что речь идёт о Робби. Мне самой нелегко давались такие усилия, а для Адама это было ещё тяжелее, потому что инстинкт побуждал его растерзать Роба, разодрать его в клочья. Узнав про связь Марни и Роба, я тайком ревела целых 2 дня. А у Адама не было такой роскоши, такой возможности хоть как-то примириться с этой новостью в одиночестве, прежде чем встретиться с Робом прилюдно. Вот почему у него был такой вид во время этого дурацкого происшествия с коробкой. Казалось, он готов убить Роба. Значит, с Нельсоном он, видимо, всё-таки говорил про Марни с Робом. Невероятный Нельсон отказывался в это верить и сказал что-нибудь вроде: "Мой младший брат никогда бы так не поступил", что объяснило бы почти истерический хохот Адама. Или взять этот дневной звонок его отцу. Может, он хотел обсудить эту новость с Майком и в последнюю минуту раздумал, потому что чувствовал, сначала он должен сообщить её мне. А следовательно, Клео должна была поведать Адаму о своих подозрениях ещё утром. Может, они случайно столкнулись в городе? Пошли выпить кофе, и всё выплыло наружу во время их разговора. Вот почему Адам не забрал подарок для меня. Как только она ему сказала, все мысли о подарке вышибли у него из головы. А мне мигрень понадобилась, чтобы всем объяснить, от чего он в таком дурном расположении духа. Бедная Клео. Бедный Адам. Я ему ужасно сочувствую, и мне ужасно стыдно перед ними. Надо разбудить Адама и сказать: "Я уже знаю насчёт Марни и Робы. Я знаю об этом ещё с тех пор, как Роб с Клео летали к ней в Гонконг. Но я падаю духом. Он придёт в бешенство. Как это я позволила ему пить и шутить с человеком, который нас так чудовищно предал? Я как раз и боялась, что он подумает, будто я полтора месяца скрывала от него эту тайну, целых полтора месяца, а не всего несколько часов, как он, лишь бы не портить мне праздник. Я ещё какое-то время лежу неподвижно, прокручивая эти мысли в голове и ненавидя себя за них, потому что я решила, пусть Адам расскажет мне про Марни и Роба, когда проснётся, а я сделаю вид, будто ничего об этом не знаю. Только надо предупредить Макса, чтобы он меня случайно не выдал. Меня накрывает волна стыда. Как я могла даже подумать о том, чтобы солгать Адаму, да ещё и втянуть Макса в этот обман. Но это очень облегчит дело. Положение и без того сложится непростое. Зачем усугублять его, признаваясь Адаму, что я уже знаю то, что он так отчаянно жаждет мне сообщить. Медленно, медленно я извлекаю своё плечо из-под головы Адама, осторожно разжимая объятия и мало-помалу начинаю убирать руки. Я готова в любой момент замереть, стоит ему пошевелиться. Но он спит беспробудным сном, понятия не имея о том, что я уже больше не обнимаю его. Тихонько выбираюсь из постели, натягиваю футболку, влезаю в джинсы, сую ноги в шлёпанцы и так же тихо спускаюсь вниз по лестнице. Кейтеры унесли с собой посуду, приборы и бокалы, но у раковине громоздится стопка моих собственных тарелок, а полне помешало бы хорошенько вымыть. Мои именные торты, поставленные на боковой столик, каждый накрыт плёнкой. Уже один их вид пробуждает во мне аппетит, и я вдруг понимаю, что почти не ела и не пила. на собственном дне рождения. Всякий раз, когда кто-нибудь протягивал мне бокал, я делала лишь крошечный глоточек, после чего мне всякий раз казалось, что нужно срочно поставить бокал и заняться каким-то делом. Я принимаюсь за работу. Загружаю в посудомоечную машину всё, что в неё влезает, а более крупные вещи мою вручную. Потом убираю всё на место, протираю разделочные столики, а затем делаю себе кофе, прежде чем приступить к мытью пола. Выношу чашку в сад. Такое ощущение, что весь мир спит, кроме меня. Когда Джоши и Марни были маленькими, я часто поднималась рано, чтобы побыстрее разделаться с домашними заботами. И день потом неизменно складывался удачно, во многом благодаря тому, что я больше не переживала о всяких хозяйственных делах, намеченных на сегодня. Я рада, что сумела привести дом в порядок. К нам же придут гости. Я не сразу соображаю, что ни на какой ланч к нам сегодня никто не придёт. ведь Адам уже знает про Марни и Роба